Нордерней Дыра дырой, нехорошая, не дрянная, Немецкий курорт, живу в Нордерней. Небо то луч, то чайку роняет, Море блестящий, чем ручка дверная, Полон рот, красот, природ. То волны приливом пол берега вырают, То краб, то дельфинье выплеснет тельцы, То примусом волны фосфорисцируют, То в море закат киселем раскиселится. Тоска, хоть бы, что ли, Громовий раскат Я жду не дождусь И не в силах дождаться Но верую в ярую Верую в скорую И чудится, Из-за островочка Кронштадцы Уже выплывают И целят авророю Но море в терпение И буря не вывести Волну и не гладят ветровы пальчики. По пляжу впластались в песок, и в ленивости купальщицы млеют, млеют купальщики, и видится, буря вздымается с дюны,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 Валютчики греют катары и астмы. Но это ж, наверное, красные роты, Шаганья знакомая разноголосится, Сейчас на табльдотчиков, сейчас на табльдоты Накинутся, врежутся, ринутся, бросятся. Но обер на барыню косится рабьи. Фашистский на барыньке знак муссолиница. Сося и вгрызаясь в щупальцы крабьи, Глядят, как в море закатище вклинится. Чье сердце октябрьскими бурями вымыто. Тому ни закат, ни моря революции. Тому ничего, ни красот, ни климатов не надо, кроме тебя революция. Нордерней, 4 августа 1923 года.